Путь дороженька Повесть. Часть первая. Глава 1 Вдоль дона до самого моря степью тянется гетманский шлях. С левой стороны пологое песчаное обдонье, зеленое чахлое марево заливных лугов, изредка белесые блестки безыменных озер. С правой лобастые насупленные горы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 На щеках, залахмативших серой щетиной, вылегли черные гнутые борозды. Петр, сидя на столе, обделывал колодку. Поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка. Промолчал. В постовальне душно до тошноты. С кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному слюдяному оконцу. Сквозь него заиндивевший плетень.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 Распахнулась дверь, стукнувшись о чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошел задом Сидор Коваль. Шапки не снимая, сплюнул под ноги. «Ну и кобеля содержите. Норовит проклятый никуда-нибудь кусануть, а все повыше ног прицепляется». «Он сознает, что ты за валенками идешь, а они не готовы, потому и препятствует». я не за валенками пришел.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 Красные жмут, по той стороне, к дону подходят. А у нас станицы поговаривают «отступать». Нынче на заре вожусь в своей кузнице. Слышу, скачут по проулку конные. Выглянул, а они к кузнице моей бегут. «Кузнец тут?» — спрашивают. «Тут», — говорю. «В два счета, чтобы кобылицу подковал. Ежели загубишь, плетью запарю». «Выхожу я из кузницы, как полагается, черный от угля. Вижу полковник по погонам и при нём адъютант. Помилуйте, говорю, ваше высокородие, дело я свое до тонкости знаю». Подковал я ихнюю кобылку на передок молотком стучу, а сам прислушиваясь «Вот тут-то и понял, что дело ихнее — табак». Сидор сплюнул, затоптал ногой цигарку. «Ну, прощивайте, на свободе забегу покалякать». Хлопнула дверь, пар заклубился над потными стенами постовальни. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру. «Ну, Петруха, вот и дождались своих. Недолго казаки над нами будут панствовать». «Боюсь я, батя, брешет, Сидор. Какой раз он нам новости приносит?»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 на другой день в повальню пришел офицер и с ним сиделец из станичного правления молодой одутловатый хоружий спросил щелкая хлыстом по новеньким крагам. — ты кремнев фома я по приказанию станичного атамана и начальника интендантского управления я обязан забрать у тебя весь имеющийся запас готовых валенок где они у тебя Ваше благородие, мы с сыном год работали. если вы заберете их, мы подохнем с голоду. Это не мое дело. Я должен конфисковать валенки. У нас казаки на фронте разуты. Я спрашиваю, где они хранятся у тебя? Господин Харунджи, ведь не потом, кровью мы их поливали. Ведь это хлеб наш».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 «Шустров, бери и выноси во двор! Подвода сейчас подъедет!» Отец и Петька плечо к плечу стали, собой заслонили сложенные в углу валенки. Пунцовой яростью вспух оруджий, роняя из трясущихся губ теплые брызги слюны, но, сдерживаясь, прохрипел, Я с тобой завтра буду по-иному разговаривать, когда тебя старую собаку за шиворот притянут в военно-полевой суд. Оттолкнул старого поставала, ногами совал к порогу обглаженные просушенные валенки. Сиделец брал их в охапку и выбрасывал в настежь открытую дверь. За плетнем прогромыхала бричка, остановилась у ворот.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 Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороге от сильного удара рукоятью наганов в висок упал, вытягивая руки. харунджи вывернул кровью дурной налитые глаза, подскочил к старому постовалу, звонко хлестнул его по щеке. — Руби его, шустов Я отвечаю! Да бей же в закон, твою мать!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 Харунжий бил старика хлыстом, хрипло, отрывисто ругался. Удары гулко падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопатилась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стона все ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова постовала. Когда очнулся печка приподнялся, качаясь, в постовальне никого не было. В распахнутую дверь холодный ветер Щедро сыпал блеклые листья тополей Порошил пылью, а возле порога Соседская сука торопливо долизывала Густую лужицу запекшейся черной крови Глава третья Через станицу лежит большой тракт На прогоне возле часовни Узлом сходятся дороги с хуторов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 «Кто к Кремневу? Ты? Поднимай руки вверх!» Шарят в Петькиных карманах, щупают рваный картуз подкладку пиджака. «Скидай штаны! Ну, сволочь, засовестился? Ты что, красная девка, что ли?» Калитка хлопает за Петькиной спиной, гремит засов, мимо решетчатых окон идут в комендантскую.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 «Из Кремнева Фомы дуриком слова не вышибешь. Пусть убивают, им за это денежки платят. А с того путя дороженьки, какой мне на роду нарисован, не сойду». Петька слышит знакомый сепловатый смешок и щекочущей радостью вглядывается в опухшее от побоев землисто-черное лицо. «Ну, а теперь как же? Долго будешь сидеть?» батяня сидеть не буду выпустят ноне или завтра они меня сукины коты за милую душу расстреляли бы но боятся что мужики иногороднее забастовку сделают а им это ох как не по нутру на вовсе выпустят нет для пущей видимости назначат суд из стариков нашей станицы судить будут с ходом а там поглядим чья сторона осилит бабушка арина надвое сказала часовую дверь щелкнул пальцами и притоптывая ногой крикнул эй ты веселый человек прогоняй сына свидание ваше на нынче прикончилось глава четыре перед вечером в постовальню к петьке прибежал соседский парнишка петро ну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 около каждого двора верещал пискливый рвущийся голосишка бегите на площадь фаму поставала убивают казаки из ворот и калиток выбегали кучки ребятишек дробно топотали по переулку босыми ногами когда подбежал к правлению петька на площади никого не было переулки и улицы всасывали уходящих людей Возле ворот Поповского дома толстая Попадья, приложив к глазам руку лодочкой, смотрит на бегущего Петьку. У Попадьи на платье накинута шаль. В тонких ехидных губах застряла недоумевающая улыбочка. Постояла, глядя вслед Петьке, почесала ногою толстую, студнем дрожащую икру и повернулась к дому. «Фиклуша!» «Где же постовало бьют?» «И вот тебе крест! Своими глазонькими видала, матушка, как его били!» По порожкам крыльца зашлепали шаги. К попадье, ковыляя, подбежала кривая кухарка, махая руками, захлебнулась визгливым голосом. «Гляжу я, матушка, а его ведут из тюрьмы на сходку. Казаки шум подняли, ему хоть бы что!» Идет старый кабель и ухмыляется, а сам собой весь черный до ужести. Его еще да прежде господа офицеры били. Подвели его к крыльцу, и как начнут бить, только слышу «Хрязь! Хрязь!» А он как заревет истошным голосом. Ну, тут его и прикончили. Кто колом, кто железякой, а то все больше ногами. С крыльца правления, вихляя задом, сошел станичный писарь. «Иван Арсеньевич, подите на минуточку!» Писарь одернул широчайшие галифе и мелким шагом, любуясь начищенными носками сапог, направился к попадье. Не дойдя шагов восемь, перегнул назад сутулую спину и, стараясь подражать интендантскому полковнику, небрежно приложил два пальца к козырьку фуражки.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 завшивел петька желтые щеки обметала волокнистым пушком выглядел старше своих 17 лет. плыли плыли, уплывали пеленутые черной тоскуюю дни. С каждым днем уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем, ближе к станице продвигались красные. пухло водянка разливалась тревога в сердцах казаков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 «Прыток больно, — говорю. Я тебя, свистуна, костылем могу погладить за такое к старику почтение. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь». «Сопля ты, зеленая, по-настоященски ежели разбираться, а то же щетинешься». Взялся дед за колье плетня и легко перекинул через огорожу сухое жилистое тело.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 «А тебя с полету вижу, чем ты и дышишь. Слухать этакую музыку мы могём до бесконечности. Но мы с сыном не то надумали. Знаешь ты, Маво Яшку, какого за большевизму пароли нашинские казаки?» «Знаю». «Ну так мы с ним порешили навстречу красным идтить, а не ждать, пока они к нам припожалуют». Нагнулся дед к Петьке, бородой щекочет ухо, дышит кислым шепотком. «Жалко мне тебя, паренек! Вот как жалко! Давай уйдем с нами от сель, расплюемся со Всевеликим войском донским. Согласен? А ты не брешешь, дед? Молод ты мне, брехню задавать. По-настоященски выпороть тебя за такие подобные. одна сучка брешет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 После подбавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище четвертый осталось с ним до самой смерти. Пришел Петька к Александру четвертому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муруга и коза гложат капустные кочерыжки. По двору прошел гуменным воротцем. Открыты настежь. Из клуни простуженный голосок деда. «Сюда иди, паренек!» Подошел Петька, поздоровался. Одет и не смотрит. Из камня мастерит молотилку, рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжут из-под молота аж ошкрепки серого камня и зеленоватые искры огня. Возле велки сын деда Яков. Головы не поднимая, хлопочет, постукивает, прибивая к бортам оборванную жесть. «К чему хозяйствуют-то, в зиму глядя?» — подумал Петька, а дед стукнул последний раз молотком, сказал, не глядя на Петьку. «Хотим оставить старухе все хозяйство в исправности. Она у меня бедовая, чуть что крику не оберешься. Может, кинул бы свою справу как есть, но опасаюсь, что нареканий много будет. Ушли такие сякие, — скажет». «А дома хоть и травушка не расти!» Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее, сказал Якову. «Кончай базар, Яша! Давай вот с постовалым сынком потолкуем насчет иного прочего!» Выплюнул Яков изо рта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на вилке прибивал. Подошел к Петьке, губы в улыбку растягивая. Здорово!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 Перелез Петька через плетень, канаву, задернутую пятнистым литком. Перемахнул и мимо станичных гумен, мимо седых атыния нахмуренных скирдов, зашагал к дому. Глава седьмая Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижухла в каждом дворе, в каждом переулке.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 «Надо подождать зари, пока не угомонится народ. А потом будем продвигаться до казенных лесов. Довольно пожилой вы человек, батя, а располагаете промеж себя, как дитё. Ну, мысли мы ли это дело, ждать в станице, когда кругом нас-то ищут? Опять, ежели домой объявиться, то нас сразу сбатуют. Мы в станице первое на подозрении». «Оно так». «Ты верно, Яша, говоришь?» «Может, в нашем дворе, в катухе перед нюем?» Морщась от боли, спросил Петька. «Ну, это подходящее. Там рухлядь есть какая?» «Казяки сложены». «Потихоньку давайте трогаться. Батя, и куда вы лезете передом? Шли бы себе очень спокойно позаду». Глава восьмая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 Яков, вбирая голову в растопыренное полы полушубка долго высекал кресалом огонь. Сыпались огненные капли, сухо черкала сталь о кремень. Труд, натертый подсолнечной золой, зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся, ответил отцу. «Я так полагаю. Давайте зайдем к лесничему Даниле». «Как он есть наш прекрасного знакомства человек! У него узнаем, как нам пройти через позиции. Да, кстати, и пятяшку малость обогреем. А то у нас замерзнет он в чистую». «Мне, Яков Александрович, не дюжа зябка». «Молчи уж, не бреши, парнишка. Зипун-то твой не от холода построенный, а от солнышка». «Трогай, Яша, трогай, сынок».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 а в левой винтовку за спину хоронит. «Не как ты, дед Александр!» «Он самый! Пущай переночевать-то!» «Кто его знает? Ну да, проходите, небось, уместимся!» В комнатушке жарко натоплено. Возле печи на разосланной ползте лежат трое. В головах седла в углу винтовки. Яков попятился к двери.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 привстали казаки с ползти за винтовки взялись вижи поджигателем руки семён глава девять двое спят на постели третий сидит за столом свесив голову про мешног у него винтовка лесник данила кинул на пол дерюгу постели дед александр все костям вольготнее будет смотри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 Кружится голова у Петьки, тошнотой наливается грудь, а в сердце, как жито майское после дождя, цветет радость. Чья-то рука приподняла шинель, нагнулась к Петьке безусое обветренное лицо, улыбка ползет по губам. «Живой, дружище? А сухари потребляешь?» Суют Петьке в непослушный рот жеванные сухари, колючими варежками трут обмершие Петькины пальцы.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 Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается Год 1920 Нахмуренный, промозглый сентябрь, ночная темень в садах и в проулках В клубе собрание, чат, гул голосов За столом секретарь ячейки Петька Кремнев Рядом член бюро Григорий Росков Решается важный вопрос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 По утрамбованной дороге недавно прошел табун. Пыль повисла на верхушках степной полыни. На бугре пахота. На ней копошатся люди, ползают запряженные в плуги быки. Ветер крутит крики погоночей, свист и щелканье кнутов. Ребята шагали молча. Солнце в полдень подошли к участку. Десяток тавричанских дворов застрял в степной балке.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 Петька проснулся. Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок. Произнес печально и внятно. «Смерть — это, братец, не фунт изюму». В сенце, стуча сапогами, вошел председатель. «Хлопцы, а, хлопцы, чуйте ну «Ну?» «Чума, ё-о, зная!» «За раз приихав с Веженского хутора наш участковец!» «Так каже, шо той хутор махно забрав? Це треба вам, хлопцы, тикаты!» Петька буркнул с просонок. «Ну, а земля как же? Отмерь завтра участок, тогда уж пойдем. А то, что ж, задарма ноги бить!» Снится зарею Петьке, что он в райкоме на собрании, а по крыше кто-то тяжело ступает и, жесть вгибаясь, ухает. Гух-бах! Проснулся, смекнул. Орудийный бой. Тревожно сжалось сердце. Наспех собрались, прихватили деревянную сожень и, отмахиваясь от взбеленившихся собак, вышли за участок. «Сколько до веженского верст?» — спросил Григорий. Вышагивал он молча, задумчиво обрывал лепестки на пунцовой головке придорожного татарника. «Верстов, мабуть, тридцать!»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 «Бог любил», — подсказал Григорий, а у самого прыгали губы, и серым налетом покрылось лицо. Председатель уронился Жень, сам не зная, для чего полез в карман за кисетом Петька стремительно скатился в балку, Григорий за ним. «Странно путаются непослушные ноги, бег черепашей, а сердце колется на части, и зноем наливается рот. На дне водой промытой балки сыра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 Минуту сверлили друг друга тяжелыми, чужими глазами Снова бежали У конца балки Григорий запрокинулся на спину Скрипнул Петька зубами Схватил подмышки сухопарое тело товарища И потащил волоком Балка разветвилась Отноженно с лошадиными костями и седой полынью Уперлась прямо в пахоту Около орбы дядька запрягает в плуг лошадей «Лошадей до станицы Махновцы догоняют!» Схватился Петька за хомут, дядька за печку «Не дам! Кобыла с жеребина! Куда на ней иха Крепкий дядька корявыми пальцами цепко прирос к стволу и мелькнула у Петьки мысль «Вырвет винтовку! Убьет за жеребую кобылу!»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 Бросками кидает назад сажение, а у всадника вьется черная лохматая бурка. Кобыла под Григорием заметно сдавала ход, хрипела и коротко отревесторжала. «Жеребице кобыла будет!» «Пропал я!» «Петя!» — крикнул сквозь режущий ветер Григорий. На повороте около кургана соскочил он на ходу. Лошадь упала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 «Антошка тоже. Нам придется хорониться в камыше. Против махнам и ничтожества». Продагент рот раззявил. Хотел что-то сказать, но в двери упало тревожно сухо. «Ходу, товарищ! На бугре кавалерия!» Как ветром сдуло людей. Были и нету. Станица вымерла.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 И неожиданно, в от себя, увидел сотню конных и две точанки позади. Шарахнулась мысль. «Махновцы!» Задернул коня. По спине колкий холодок. А конь, как назло, лениво перебирает ногами. Не хочется спокойной рыси переходить в карьер. Его увидали. Заулюлюкали, стукнули дробью выстрелов.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 Тиская в левой руке винтовку, правый толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по усыпанной листьями земле. Церковная витая лестница, запах ладана и затхлой ветхости голубиный помет. На верхней площадке остановился, лег плашмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики.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 Глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой и лениво растянул гармонь. «Коммунист, молодой, на счё женишься? Придей, батька Махно, куда денешься?» Голос у матроса пьяный, но звучный. Повторил, не поднимая закрытых глаз. «Придей, батька Махно, куда денешься?»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 В поповской спальне дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька, маялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. думалось из Петьки. Порубили махновцы ребят из ячейки, сотрудников. И ему из поповской, прокисшей ладаном спальне зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. Петькино дыхание ровно, без перебоев. Глаза закрыты. Лишь кровью залитая щека подрагивает. Из спальни голоса, щелканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок. Мимо Петьки, попадя на рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец тринькает шпорами. На ходу крутит усы.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 «Служить будешь?» «Буду», — сказал Петька, закрывая глаз. «А не уточешь?» «Кормить будете, одевать будете? Не сбегу». Белоусый засмеялся, наморщил нос. «И хотел бы утык ты, то не сможешь. Я за тобой глаз поставлю». Оборачиваясь к провожатому, сказал. «Возьми, Долбышев, хлопца, в свою сотню».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 — То на что ж вы народ обижаете? — А чем мы его забежаем? — Как чем? — Всем. Вон, хутор проехали. Ты у мужика последний ячмень коням забрал. А у него детишкам есть нечего. долбушев скрутил цигарку, закурил. — На то батькин приказ был. — А ежели бы он приказ дал всех мужиков вешать? — э Ишь ты, куда заковырнул? Долбышев развешал над головой полотнище махорочного дыма, промолчал. А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный. Рябой матрос Кирюха-гармонист сказал, помахивая маузером. — Ты в гроб, твою мать. Так и разедок. Если еще раз пикнешь насчет политики, прикажу поднять у тачанки дышло и повесить тебя, сучкиного сына, вверх ногами. Понял? — Понял.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 Его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотней и через день выдал ему карабин и 80 штук патронов. В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалеку от Слободы Кошары. Долбышев, выпрек из тачанки коня, подавая Петьке цибарку, сказал «Вскочи, хлопче вон до да Энтихверб, там пруд, почерпни воды, кашу заварим»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 Убью. Так и попомни. Глава седьмая. Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил стачанки тачанки попону, который укрывался на ночь. В редеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик. «Дядька! Что за шум?» Долбышев, стоя на козлах во весь рост, махал лохматой попахой и багровой от натуги орал. «Батькови, здравствовать! Ура!» Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженной четверкой вороных, катится тачанка. С лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам махно. Раненый под Чернышевской держит подмышкой костыль, морщит губы, то ли от раны, то ли от улыбки.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 Малочисленные красные части отходили к Дону. Петька ознакомился со всей сотней. Из полутора-ста человек шестьдесят с лишним были перебежчики-красноармейцы. Остальные сбору до сосенки. Как-то на ночевке собрались у костра. Под гармошку выбивали дробного трепака. Сухо покрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозцем.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 «Не может он кинуть войско!» — запальчиво крикнул Долбышев. «Раздолба! Отроди дуньки грязной! Ведь не пустит румынский царь на свою землю двадцать тысяч!» — белее от злобы выкрикнул пулеметчик. Его поддержали. «Верно толкуешь! В точку стрянул Манжула!» «Мы до тех пор надобны, пока кровь льем за батьку да за его любовниц, каких он с собой возит!» «Го-го-го! Ха-ха-ха! Подсыпай ему, брательник!» — понеслись над костром крики. Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали. Кто-то кинул горящие полено. Наушничать пошел. «Ну, ладно!»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 Сотник выдернул из кобуры маузер, но Петька предупредил его движение, вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лег на землю, зажимая руками грудь. Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулеметчик Манжула, растопыривая руки, нагнулся над ним, заорал дурным голосом.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 У Петьки на зажавленном штыке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага. Из ворот совхоза высыпали кучей. Винтовки на изготове. Смотрят недоверчиво. Не доходя шагов триста, сотня стала. Петька и Манжула отделились. Без винтовок двинулись к совхозу. Навстречу им двое совхозовцев. На полдороги сошлись. Поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку. Манжула, утирая усы, крест-накрест поцеловался с другим. Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня с слязгом сваливает в одну кучу винтовки, и по одному, по два кучками идут в распахнутые ворота совхоза. Глава десятая. Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. ЧК.